Глава 39 Вы знаете, что это такое? Сердито поинтересовался следователь, сунув Майке под нос пожелтевшей страницы. Она вздрогнула, узнав потертый блокнот, и в который раз мысленно прокляла Гурьянова. В ад ему дорога! Какого черта этот идиот хранил старые записи? Расчеты с Чегеваром. Майя никогда в них не заглядывала. Справедливо полагая, что если люди дружат всю жизнь, то и считать деньги между собой могут. «Беда не приходит одна», — устало подумала Майя. «Сначала Машкин преследователь в офисе, потом сердечный приступ у отца, а теперь вот это. О сегодняшней свадьбе Архипова она и думать не стала». «Вернешься, куда денешься, серый», — мысленно хмыкнула она утром, выслушав его хамское сообщение. еще в ногах поваляешься, а я тебя опять водичкой наговоренной напою, чтобы не рыпался. Она сидела на кухне, примостившись на табуретке и теребила в руках уголок черный, наспех поглаженной блузки. Рядом, дрожа от страха, пристроилась зареванная Эльза. Любимая нянька. Майя ухватила ее за руку и слегка сжала. Так и сидели, вцепившись друг в друга. А в недалеке Прислонившись к стене, стояли понятые, соседи по лестничной клетке. Позорище! Какое позорище! Про себя сокрушалась Майя. — Я вижу, вы в курсе этих записей, — отрезал следователь и зло посмотрел на Майю. — О чем вы? — искренне вскинулась она. — Понятия не имею. Никогда не лезла в дела мужа. Потом удивленно возрелась на следственную группу и заметила, обдавая холодным высокомерием. — Вы сюда пришли, чтобы понять, насильственно или нет умер Валерий Павлович, а вместо этого ройтесь по столам и ищите улики против почившего сегодня человека. — Тихо сидите, гражданочка, — шикнул следователь. — Ваш муженек давно у нас в разработке находился. Смотрите, как бы и вас к этому делу не приобщили. — И в чем же вы обвиняете Гурьянова? — надменно осведомилась Майка и добавила почти шепотом. «Царствие тебе небесное, Валерочка!» «По этой тетрадочке много чего наберется», — заявил следователь. Батон легко отделался, сожрав просроченной консервы. Теперь ему только в гиене огненной варится. «Да как вы смеете закричала Майя, не сдержавшись. «Человек жил работой, столько для области сделал!» «Перестаньте!» — процедил сквозь зубы следователь и осклабился гадко. — А то пойдешь как исполнитель. Я быстро докажу твою связь с группировкой чегевара И с Луисом Карваланом тоже, — огрызнулась Баженова. Следователь собрался еще как-то надавить на Майку, но в этот момент в распахнутую дверь шагнула высокая фигура и требовательно осведомилась. — Что тут происходит? — Вот, — Иван Юрьевич, — печально вздохнула Майя, поднимаясь навстречу. Не успел Валерочка покинуть нас, как уже нашлись недоброжелатели. Плетут инсинуации всякие, обвиняют в преступлениях каких-то. Губернатор бросил взгляд на маячившего сзади помощника. «Соедини меня с прокурором области», — пробурчал в сердцах, а потом рявкнул в трубку. «Кто у меня в области тридцать седьмой год устраивает?» Майя молча встала и прошла в спальню. Первое отделение концерта закончилось. а после антракта и смены декораций начнется второе. Она поправила волосы перед зеркалом, расстегнула одну пуговку на груди, немного потерев глаза, вышла в гостиную и, усевшись в кресло, опустила голову на руки, изображая безмерную скорбь. Майя слышала, как из квартиры и пули вылетела следственная группа, как бубня себе что-то под нос разошлись по домам понятые, как просочился незамеченным помощник, а следом знакомый бас пророкотал над ухом. «Майя Николаевна, я искренне сочувствую вашему горю». Арсений Петрович проснулся затемно, встал бесшумно и, выйдя на террасу, закурил, тайно позаимствовав сигаретку из пачки суперкота. бесвязные воспоминания перемежались с горечью утраты. «Ну как же так, батон?» Мысленно сокрушался чегевар вспоминая, как однажды кавалерке пристали одноклассники, а он позвал на помощь. Маленький щуплый Сенька уже тогда корешевал с блатными и состоял на учете в детской комнате милиции. Он только грязно выругался на собравшихся побить батона, как все правильные мальчики разбежались по углам. И ту встречу надолго запомнили и старались не ссориться с Гурьяновым. Чигевар затянулся, придерживая сигаретку тремя пальцами, и постарался припомнить Валеркиных родителей. Мать, крикливая тетя Шура, вечно гоняла его со двора, а отец... — Да и мне, — послышался рядом требовательный голос. Чигевар, не поворачиваясь, протянул начатую похитоску. Сколько раз они с Санькой выкуривали одну сигарету на двоих? Болтали или просто дурачились? — Ты прощаться пойдешь? Чуть слышно бросила Владыкина. — Нет, — мотнул головой Арсений. — И тебе не советую. Подать платочек маечке найдутся желающие. Анька в недоумении уставилась на любовника. — Драть когти надо, — прошептал он одними губами. — Чувствую, сейчас начнется. Валерки-то теперь хоть бы хны, а вот на нас с тобой пуху накидают. Ты имеешь в виду, что во всем обвинят? уточнила Анька на всякий случай и, поморщившись, затянулась. Чагевар оглядел подругу жизни, закутанную в плед, лохматую, но сосредоточенную. — Да, — кивнул он, — пора уже с вещами на выход. Аккуратно, не спеша, без кипиша, чтобы комар носа не подточил. Тогда едем в Питер, потом в Финляндию, а оттуда в Чехию. Быстро пробормотала Анька, докуривая и выбрасывая окурок. «А мне оставить, Анюта?» — обиделся Арсений. «Обойдешься, старый хрен. Сама через силу курила, чтоб тебе не досталось». Шумно отмахнулась она и тихо добавила. «А с бизнесом что, Сеня? Продавай. За разумную цену или в рассрочку, только не майки своей. От нее по-любому денег не дождешься». «Это почему?» — удивилась Владыкина. «А сама посуди. Тут или на коне, или под конем». В любом случае не заплатит. В первом знаться с тобой перестанет, а во втором у нее последние отберут. — Разумно, — кивнула Анька, — завтра с конкурентами поговорю, а ювелирку Маше в рассрочку продам. — Ну и ладненько, — птица говорун, — пошли спать, а то расчерикалась на ночь глядя. Анька легонько стукнула любовника по заднице и двинулась следом. Темная тень, следившая из окна кухни, медленно отошла в сторону. Кажется, ничего не заметили и не подозревают. Но погодите, голубки, через пару дней устроим вам маски-шоу. Когда самолет набрал высоту, Маша достала из сумки бумаги, врученной Анькой, и принялась считываться в каждую строчку. Из-за суматохи последних дней смысл написанного ускользал от нее — И приходилось снова и снова возвращаться к уже прочитанному тексту. «Ничего не понимаю», — вздохнула она, — «дурацкий канцелярит». «Давай вместе», — предложил муж, добродушно улыбаясь. И как только она кивнула, забрал листы. Быстро пробежал глазами по договору. «Все нормально», — заверил он, — «хорошие условия. С момента подписания становишься полноправной и единоличной хозяйкой Архмы». — Да, я это понимаю, — устало вздохнула Маша. — Аня так все и объяснила, только боюсь страшно. — Сама посуди. Владыкина первой предложила тебе, — заметил Витольд. — Почему она надумала избавиться от бизнеса, не знаю. — А не купишь — позарится кто-то другой. Ты ведь не крепостная, чтобы тебя вместе с имуществом продавали. — Я выкуплю бизнес. Условия хорошие. Ежегодные платежи в течение пяти лет. — Меня устраивает, но никак не пойму Аню. — Тебе выгодно, вот и пользуйся моментом, — хмыкнул Стрельников. — Денег на первый взнос я дам. — У меня на карточке есть, — напомнила Маша. — Хватит. — Упрямится, — усмехнулся Витольд, в одночасье вспомнив, что на злополучной карточке скопилось больше миллиона. Она, вздохнув, положила голову на плечо мужа, закрыла глаза. Тотчас, как в калейдоскопе, перед глазами замелькали события последних дней. Понедельник со скоропалительной свадьбы брата и известием о смерти Гурьянова сменился вторником с помпезными похоронами Майкиного мужа и предложением Владыкиной купить бизнес. А в среду они с Витольдом запрыгнули в самолет и полетели в Питер. Сквозь накатывающую дрему она почувствовала, как на затылок ложится ладонь мужа как быстрые пальцы бегут по шее, лаская каждый позвонок. Потом снова возвращаются на голову и сводят с ума круговыми движениями. — Мышцы сильно зажаты, — пробормотал Стрельников. — Вечером с меня массаж моё сердечко. Маша чуть не задохнулась от возбуждения. Эмоции понеслись вскачь, а воображение сразу же подкинуло картинку, Полумрак свечей и сильные руки мужа скользят по ее телу обильно сдобренному маслом. Она заёрзала на сиденье, пытаясь отодвинуться, но крепкие руки удержали ее в объятиях супруга. — Не балуйся, Мэри! — шутливо проворчал он, почувствовав, что жена легонько ущипнула. — Иначе придется просить у сюардессы отдельный кабинет. Маша фыркнула и притворилась спящей. Сознание тут же вытянуло из памяти приезд брата с новой женой. «Вот такие мужики!» — в сердцах подумала Маша. Всю жизнь морочил голову одной, а женился на другой. Но что ни говори, Любаша ей понравилось сразу. Добрая, бесхитростная и на девятом месяце. Пока родственники охали и ахли на террасу вышла Ева, и с места в карьер поинтересовалась, почему у тети такой живот «Там твой брат», — улыбнулся Сергей. «Леня туда не поместится», — сомнением заметила Ева. «Это другой», — рассмеялся Сережка. А Люба позвала малышку к себе и положила ее ручку на живот. «Послушай, он там толкается», — улыбнулась она. Ева отдернула ладошку и деловито приложила ухо. И в этот момент малыш повернулся. «Он стукнул меня в ухо!» — восторженно закричала малышка. — Мама, ты представляешь? — Иди ко мне, ягоза! — позвал Чапаеву. И она тут же прибежала, быстро втиснулась между двумя дедами, еще локтями повела в разные стороны, расчищая себе пространство. За ней следом осторожно пробрался огромный лохматый пес с перевязанной лапой и улегся у Чапая в ногах. «Вот, полковник Архипов, усмехнулся сказочник, и на тебя нашелся главнокомандующий». «Целых три», — пробубнил отец. «Обвели вокруг пальца партизаны домашние». И перед разнего и старшего внука добавил. «Мы, дедушка, хотим Наде собачек в питомнике показать, а там это курица». Он хмыкнул и указал на младшую внучку, Принялась бегать между вольерами и кричать «Мои собаськи!». «Зря туда пошли», — подала голос мамоля. И так было понятно, чем этот визит закончится. «Ты, Вася, легко купился?» «Старый дурак», — фыркнул Чапай. «Но внуки попросили». «Зато Бинго нашел свой дом», — заявила Ева, болтая ногами, и добавила самый весомый аргумент. «И папа полечил ему лапку». «Твоему папе еще не хватало выходной собак лечить», — усмехнулась Агата. «Но пес очень хороший, такой умный». «Конечно», — кивнул Чапай. «По щенку сразу и не определишь, а тут весь интеллект на лицо, то есть на морде». Бинго поднял голову, словно понимая, что о нем говорят. И тут же со всех сторон получил лакомство. Отец дал кусочек курицы, сказочник колбаски... а Ева протянула надкусанное пирожное. Пес слопал все. «Не кормить его со стола!» — с порога бросил Ленька. «Потом заболеет. Папа запретил». Маша вспомнила, как в субботу утром Чапай с детьми вернулся с прогулки, ведя за собой ахматова кобеля, припадающего на раненую лапу. «От него хозяева отказались», — пробурчал Архипов. «У нас вроде место есть». Взглянув на мужа, Маша поняла, какая гамма чувств сменяет друг друга. Но Витольд сдержался, увидев три пары умоляющих глаз, словно дети превратились в котов из Шрека. Витольд рассмеялся и, отставляя в сторону недоеденный завтрак, велел. «Так, партизаны, собаку нужно искупать, вывести блох и полечить лапу». Ева радостно запрыгала и бросилась к отцу обниматься. «Я же говорила, говорила!» — запричитала она. «Папа, добрый доктор, вылечит бинго!» «Бинго так бинго!» — довольно крякнул Стрельников. Маша вновь перевела взгляд на довольные лица родителей и хитрую физиономию сказочника. «Новая жизнь всегда хорошо!» — провозгласил дядя Коля и вместе с отцом закричал «Горько!». Сергей собственнически потянулся к Любе. Маша даже удивилась немного. Такого отношения к Майке она никогда не замечала. Да и в лице брата что-то неуловимо изменилось. Взгляд стал добрее, и улыбка не сходила с лица. Он то и дело обнимал свою Любашу или просто брал Любашину ладонь в свои. Маша вспомнила, что обратила внимание на правую руку невестки, где на безымянным пальцем одиноко блестела обычное обручальное колечко. Ни бриллиантов, ни изумрудов. «Ты бы предупредил заранее, — прошептала она Сергею, — я бы кольцо красиво изготовила». «Заранее я и сам не знал», — пробурчал брат и добавил поспешно. «Родится у меня сын, тогда закажу. Только Люба равнодушна к брюликам, это тебе не моя «Вот и пойми этих мужиков», — мысленно воздела она руки к небу. «Любишь украшения плохо, не любишь простушка». Потом долго обедали и взахлеб рассказывали новому человеку старые, давно известные байки о жизни клана. Маша потянулась за телефоном и набрала Витольда. — Ты скоро приедешь? У нас свадьба! — весело закричала она в трубку. — Я уже подъезжаю! — пробурчал Стрельников. А приехав, объявил, что умер Валера Гурьянов. Майя вместе с Эльзой остались в городской квартире. Маша, тяжело вздохнув, вспомнила сами похороны. Фойе областного театра устроили гражданскую панихиду. Около гроба выставили два редка стульев, где уместились все родные и близкие Валеры Гурьянова. Майя в черном закрытом платье-футляре, выгодно подчеркнувшем фигуру, строгий и серьезный Витольд. Обе его сестры, и она сама, и Анька Владыкина. Сзади сидели гурьяновские родственники, но убитая горем вдова в их сторону даже не взглянула, зато порыдала на плече у губернатора. Подходили еще какие-то люди, соболезновали, но Маша их уже не запомнила. Именно в этот момент ее за руку схватила Анька. — Я продаю свою долю в Архме, тебе интересно? Маша кивнула, и после гражданской панихиды Владыкина вручила ей проект договора. Вложенный почему-то в рекламный буклет компании. «А ведь Стрельников прав», — отметила про себя Маша. «Анютка полный комплект подготовила для стороннего покупателя. Сам договор и изделия во всей красе». Она благодарно чмокнула Витольда в щеку. «Я вот думаю», — улыбнулся он, — «Ева что-то нас спокойно отпустила. Только ты ее раз двадцать заверил, что мы ее не бросим». «А я сто двадцать поцеловала перед отъездом», — усмехнулась Маша. «Да и собака отвлекла». «Мне казалось, дети выберут щенка, а они взяли брошенного хозяевами пса. Пожалели. Зато теперь Бинго дарит им любовь и благодарность, а мы с тобой переисполнены гордости за их поступок», — рассмеялась Маша и серьезно добавила. «Я очень тебя прошу, Вит, пригласи на обследование Лиду». Она все время говорит о надвигающейся смерти, и Сережку просила не оставить Надю. — Из уважения к тебе и к Серому я приложу все силы. Но эта дура, твоя сестра, должна сама изъявить желание. — Можно привести лошадь к водопою, но трудно заставить ее пить, — пробурчал Стрельников. — А Литка упрями барана.